Произведения для скрипки, виолончели, флейты с клавиром, клавесином и соло. Шесть сонат для скрипки и клавесина. Шесть сонат для флейты и клавесина. Три сонаты для виолы да гамба, виолончели и клавесина. Триосонаты. Шесть сонат и партит для скрипки соло. Шесть сиют сонат для виолончели соло. Для клавира клавесина 6 английских сюит, 6 французских сюит, 6 партит. Хроматическая фантазия и фуга. Итальянский концерт. Хорошо темперированный клавир. 2 тома. 48 прелюдий и фуг. Гольдберговские вариации. Инвенции для двух и трех голосов. Фантазии, фуги, токаты, увертюры. Капричо и другие. Для органа. Восемнадцать прелюдий и фуг, пять токат и фуг. Три фантазии и фуги. Фуги. Шесть концертов. Пассакалья, пастораль, фантазии, сонаты, канцона, трио, сорок шесть хоральных прелюдий. Из органы тетради Вильгельма Фридемана Баха. Шублеровские хоралы, 18 хоралов лейпцигские, несколько циклов хоральных вариаций, музыкальное приношение, искусство, фуги. Основные даты жизни 1685 год, 21 марта по Григорианскому календарю 31 марта в тюрингском городе Эйзенахи родился Иоаганн Себастьян Бах, сын городского музыканта Иоагана Амбросия Баха. 1693-1695 годы. Обучение в школе. 1694 год. Смерть матери Элизабет, урожденный Лемерхирт, вторичная женитьба отца. 1695 год. Смерть отца. Переезд к старшему брату Иоганну Христофу в Ордруф. 1696. Начало 1700 года. Обучение в Ордруфском лицее. Занятие пением и музыкой. 1700 год, 15 марта. Переезд в Люнебург. Зачисление стипендиатом певчим, школу церкви святого Михаэля. 1703 год, апрель. Переезд в Веймар. Служба в капелле Красного замка. Август. Переезд в Арнштадт. Бах-органист и учитель пения. 1704 год. Апрель. Исполнение первой кантаты собственного сочинения. 1705-1706 годы. Октябрь-февраль. Переезд в Любок. Изучение органного искусства Дитриха Букстехуде. Конфликт с консисторией Арнштадта. 1707 год. 15 июня. Утверждение в должности органиста в Мюльхаузене. 17 октября. Женить бы на Марии Барбаре Бах. 1708 год. Весна. Издание первого произведения Выборной кантаты. Июль. Переезд в Веймар на службу придворным органистам Герцогской капеллы. 1710 год. 22 ноября. Рождение первого сына Вильгельма Фридемана. Будущего Гальского Баха. 1714 год, 8 марта. Рождение второго сына Карла Филиппа Эммануэля. Будущего Гамбургского Баха. Поездка в Кассель. 1715 год, 11 мая. Рождение третьего сына Иоагана Готфрида Бернгарде. 1717 год, июль. Бах принимает предложение Кетанского князя Леопольда стать капельмейстером придворной капеллы. Сентябрь. Поездка в Дрезден. Его успех как виртуоза. октябрь. Возвращение Веймер. Прошение об отставке. По распоряжению герцога. Арест 6 ноября по 2 декабря.